53. д е л о семьи Мумбай и Индия 2005 год Аша по пути домой из редакции Times Аша засыпает прямо в такси и водителю приходится будить ее когда они приезжают девушка расплачивается и заходит в здание она бодрствовала в течение 36 часов Большая часть этого времени прошла как в тумане. Набор текста, редактирование, съемка. Лица женщин из д х а р а в и постоянно всплывают у нее перед глазами. Аша напоминает себе позвонить с утра маме. Она зевает, стучится в дверь квартиры и ждет, когда раздастся знакомый звук шагов девеша. Тем временем Аша достает из кармана визитку Санджая. Обещание есть обещание. Ему она тоже позвонит утром. Теперь, когда ей наконец есть что рассказать, уже можно. Некоторое время девушка стоит, прислушиваясь к звукам за дверью, поворачивает дверную ручку и обнаруживает, что дверь не заперта. Войдя в квартиру, она ставит на пол сумку, переступает через груду чеппал в прихожей и идет к гостиной, откуда слышны приглушенные голоса. Кто может прийти в такой поздний час? На диване сидит Дадима. Со всех сторон ее окружают женщины с одинаково озабоченными лицами. Каждая из них держит по фарфоровой чашечке с нарисованными розами. Дадима склонила голову, но даже не видя ее лица, Аша понимает, что-то случилось. Это Аша, моя внучка из Америки, говорит Дадима, подняв голову и увидев ее. Извините нас, мы на минуту. Она встает, шаркающей походкой подходит к а ш е и берет девушку за руку. Да, конечно, говорят дамы и качают головами. Дедима да молча ведет Ашу в маленькую комнатку, откуда на протяжении всего года Аша звонила домой. Бабушка садится на кровати и показывает жестом, чтобы внучка села рядом. Тхикри, пришло время твоего дададжи. Вчера он прилег подремать и мирно ушел от нас во сне. Аша закрывает рот рукой. Дададжи. Она озирает с я и смотрит на дверь. Где? Дядя м а нежно берет Ашаны руки в свои. б и т и его тело уже забрали, он умер вчера очень тихо. Вчера, пока я работала. Голос Дяди м ы звучит л а с к о в о и твердо, и лишь покрасневшие глаза выдают ее состояние. Аша смотрит на их переплетенные руки, худые с проглядывающими под постаревшей кожей зеленоватыми венами, и свои упругие и молодые. Слезы, упавшие на загорелую кожу, медленно высыхают, и Дадима, сильнее изжав руку внучке, говорит хриплым шепотом: "Аша, я должна кое о чем попросить тебя. Твоего отца не будет, чтобы исполнить долг старшего сына, поэтому ты должна занять его место. Ты должна поджечь погребальный костер на церемонии кремации Дададжи. Она переводит дыхание и продолжает. Это твой долг перед семьей, произносит она твердо, чтобы пресечь возражения. Аша достаточно ясно понимает, что это не совсем так. Да, долг старшего сына возглавить семью после смерти патриарха, но в его отсутствие это могут сделать другие мужчины, дяди, друзья, кузены и даже соседи. Аша твердо усвоила, что в Индии всегда выстроится целая очередь из мужчин, желающих исполнить почетную роль. Но Аша заглядывает бабушке в глаза и видит, что та уже все решила. Да Дима приняла внучку в свой клан, будто девушка всегда была одной из них. Бабушка всегда считала ее благородной и сильной. Твой долг перед семьей. м о е й семьей всего год назад Аша могла сказать об этих людях только то, что никогда с ними не виделась. Они встретили ее в аэропорту среди ночи, показали ей все туристические достопримечательности, смотреть на которые в очередной раз у них не было ни малейшего желания, научили носить ленгу, запускать воздушных з м е е в из тонкой бумаги и есть непривычные для нее блюда. Она не родилась в этой семье и даже не выросла в ней, но для них это не имело значения. Они все сделали для нее, а сейчас пришла ее очередь. Аша чувствует, как г о р л у подкатывает к о м о к и кивает в знак согласия. Голуби будят Ашу, когда через окно уже льется утренний свет. Она слышит воркующих птиц на балконе, где д о д и м а каждое утро рассыпает зерно, даже сегодня. Аша умывается и собирается так, как ей объяснила бабушка. Дадима сидит за столом и смотрит в окно без своей обычной чашки чая. Здравствуй, Бети. Пойдем одеваться дальше. Пандит скоро будет. Аша нервничает перед тем, как зайти в дальнюю спальню. Ее взгляд тотчас падает на половину кровати, где всегда спал дададжи. На кровати лежат два сари. д а д и м а берет бледно-желтое с узким расшитым кантиком и протягивает его Аше. Твой дададжи был бы рад увидеть, как ты носишь свое первое сари. Надень нижнюю юбку и блузку, и я покажу тебе, как оборачивать его вокруг себя. Второе сари без вышивки чисто белого цвета остается на кровати. Этот цвет, который индейские вдовы традиционно носят до конца своих дней, отсутствие цвета, украшений и косметики подчеркивает их скорбь. Аша в очередной раз удивляется своей бабушке, которая одной рукой крепко держится за традицию, а второй эту традицию расшатывает. до поездки в Индию Аша сочла бы такое противоречие прискорбным и лицемерным, если бы обнаружила его в родителях или ком-то другом. Но все пережитое за последний год убедило ее в том, что мир не так прост, как она думала. Она начала свой путь в поисках одной семьи, а закончила тем, что нашла для себя другую. Аша приехала в Индию, не зная своих настоящих родителей, но имея представление о своем будущем. Теперь все изменилось с точностью до да наоборот. б л у Задо Димы с к р о е н н а я по фигуре р о д и в ш е й и в ы к о р м и в ш е й детей ж е н щ и н ы конечно же велика аше. Когда девушка предлагает надеть вместо нее подходящую футболку, Дадима сначала возражает, но потом сдается и признает, что получилось очень неплохо. И почему мы все так не делаем? Бормочет она себе под нос, закалывая сари Аши. Так нам не пришлось бы оголять перед всеми свои старческие талии. Когда д а д Дима заканчивает, Аша поворачивается к зеркалу и застывает в полнейшем потрясении. Сари очень идет ей, и в нем удивительно удобно. После приезда Пандида все собираются в гостиной, чтобы обсудить, как будет проходить кремация. У аши урчит в животе, но бабушка сказала, что им нельзя есть до завершения церемонии. Как только д а д и м а сообщает Пандиду, что его помощницей во всех ритуалах будет аша, он яростно протестует: "Сарладжи, ты ведь не хочешь повредить душе своего мужа? Выбери родственника мужского пола." Бабушка устало вздыхает. Прежде чем она успевает ответить Пандиду, аша произносит. Пандит Джи, со всем уважением к вам, но это дело семьи. Мы с д а д е м о й обе желаем, чтобы погребальный костер поджигал а я. Это решение нашей семьи. У места, где проходит церемония, они обнаружают и в сотни людей, десятки медиков в халатах. Аша находит глазами Немиша, Прию и Бинду, других д в о ю р н ы х братьев и сестер. Тетушек и дядюшек, с которыми она виделась летом, Санджай стоит рядом с родителями, его глаза тоже покраснели от слез, как и у нее. Среди собравшихся она узнает соседей по дому и даже торговца овощами, который ежедневно приходит к ним. Мина Нейл и п а р а к из газеты тоже здесь. Большинство скорбящих приветствуют Ашу, склонив голову и сложив руки в намасте. Некоторые из них в знак особого уважения кланяются, касаясь ног до Димы. На п о л е н я х погребального костра, сложенных высотой почти в ее рост, п о к о и т с я завернутое в белый саван тело Дададжи. Аша стоит рядом с Пандидо м и внимательно смотрит, как он начинает п е с н о п е н и е и чтение мантр, погружая пальцы в емкости со священной водой, рисом и лепестками цветов. Он копит р погребальный костер и жестом показывает девушке, что она должна делать также. Вскоре размеренный ритм читаемых бандитом мантр успокаивает Ашу, и она перестает думать о собравшихся вокруг них людях. Наконец бандит говорит девушке несколько слов на гуджарате и показывает на огонек масляной лампы. Аша смотрит на морщинистое лицо дадимы. в ее мокрой от слез глаза и делает шаг вперед. Она берет факел, поджигает его от масляной лампы и осторожно подносит к поленьям. Руки девушки дрожат, но она не убирает факел до тех пор, пока языки пламени не начинают лизать ветки. Аша кладет факел, отступает назад и смотрит, как пламя медленно поглощает поленья и добирается до укутанного белой простыней тела. Сквозь огонь Аша видит лица кузин, тетушек и дядюшек, моя семья. Нет только отца, но она знает, что ему хотелось бы, чтобы она была сейчас именно здесь. В какой-то мере семья, которую ты создаешь, важнее той, в которой ты рождаешься. Когда-то сказал он. Аша протягивает руку к узловатой руке Дади мы, крепко сжимает ее, а по лицу девушки катятся слезы.